Александр Науменко. Свидание. Офис на пятом этаже гудел, как рассерженный улей. Но Алексею это, похоже, совсем не мешало. Он, не обращая никакого внимания на многочисленный шум, был поглощен перепиской по интернету. На сайте знакомств молодой человек увидел фотографию красивой девушки, которой и решился написать. Алексей даже и не предполагал, что Вероника ответит настолько быстро. Завязался разговор и все такое. Оказалось, что обоих очень много общего. Они слушали одну и ту же музыку, читали одни и те же книги. Короче, полная совместимость. И вот Алексей решил предложить встречу. На удивление девушка легко согласилась, назначив их первое свидание возле кинотеатра «Красная звезда». Оно должно было состояться ровно в 8 вечера Времени вполне хватало Так как только стукнуло 10 утра Алексей, отстучав на клавиатуре ответ, что будет ее ждать Отключился Откинувшись на кресле с колесиками Потер задумчивого подворота Глядя в окно В котором открывался вид на здание торговой фирмы Ему предстояло пройтись по магазинам Так как на выход ничего приличного не было Затем заправить автомобиль и отправиться в северную часть города, где, собственно, и жила его новая знакомая. На лице молодого человека появилась мечтательная улыбка. Он надеялся, что если они друг другу подойдут, то, возможно, у них все сложится. Вероника казалась ему приятной, но личное общение, конечно, покажет больше. Его мать уже давно говорила, что сыну пора наконец найти себе жену, так как годы уходят. А он не молодеет Алексей, в принципе, со своей старушкой был согласен Но вот проблема Где найти подходящую ему супругу? Хм, было бы все так легко Давно б женился Вадим Обратился молодой человек к коллеге Который сидел через стол от него И внимательно перебирал документы «Шеф сегодня здесь?» «Да вроде нет», — ответил лысоватый парень в круглых очках. «Так вроде или нет?» «Нет», — наконец вздохнув, ответил тот. Шеф и сегодня не будет. У него какая-то встреча в полдень, а затем он уезжает домой. Сегодня день рождения у зайки». В голосе коллеги слышались издевательские ноты. Над отношением шефа и его жены... Не шутил только ленивый. «Хм, отлично!» «Чего-то отличного!» Не понял Вадим, отрываясь от своих документов. слушай, дружище!» Обратился к нему Алексей. «Мне сегодня надо уйти по очень важному делу. Если что...» «Ты меня прикроешь?» «Что за важное дело?» «Дело, от которого зависит мое будущее. Просто кровь из носа. Ну, не надо». «В смысле?» Алексей показал рукавами понятный жест, от которого лицо Вадима в тот же миг расплылось в довольной улыбке. «А-а-а, бабу, что ли, нашел? Ну, так бы сразу и сказал. Кто это? Я ее знаю». В глазах коллеги читалось неприкрытое любопытство. «Нет». Покачал головой Алексей. Эм -эм, она из северной части города. Из северной? Тогда тебе надо поспешить. Ты так ты меня прикроешь? Никаких проблем, ухмыльнулся Вадим, снова утыкаясь в свои документы. Удачи тебе, дружище. Спасибо, поблагодарил молодой человек. Она мне понадобится. Радостно сияя, подобно новогодней елке, Алексей отправился по магазинам, а точнее в один из супермаркетов Ему потребовалось целых два часа, чтобы выбрать рубашку, брюки, пиджак и туфли Вроде бы простое дело, но... Взяв покупки, он поехал домой, где тщательно выбрал лицо, принял душ и уже после надел на себя обновы Взглянув в свое отражение, широко улыбнулся Стоявшая и наблюдавшая за сыном пожилая мать только покачала головой, провожая Алексея. Молодой человек, как и планировал, заправил автомобиль, а после остановился возле ларька. Он посчитал плохим тоном приходить на первое свидание без цветов. Вероника могла подумать, что он скупердяй или недостаточно романтичен. «Но мы же ведь не такие?» – поинтересовался он у самого себя мысленно. Довольно ухмыляясь. Наконец, сделав все свои дела, Алексей вырулил на широкую полосу, разгоняя автомобиль до 50 километров. По обеим сторонам тянулись многоэтажные здания, в которых ютились жилые квартиры, а также различные офисы. По мере продвижения по дороге дальше вырастали огромные сооружения с длинными трубами, что выкидывали в атмосферу чертову тучу грязи. Заводы, казалось, заполнили все пространство, спрятавшись за высокими грязными стенами из кирпича. Но и они исчезали за ближайшим поворотом. Вдалеке виднелась еще одна стена, но на этот раз более гигантских размеров, а вдобавок покрытая колючей проволокой. На ее вершине военные прохаживались из стороны в сторону, позевывая от припекающего солнышка. Каждый из людей имел при себе оружие, а на стене были еще дополнительно установлены пару пулеметов. У подножья громоздились казармы, а также техника, которая по большей части сосредоточилась возле блокпоста. Виднелось отсюда еще несколько боевых роботов, чье жуткое оружие застыло в готовности. Алексей, остановив свой автомобиль перед шлагбаумом, выключил двигатель, глядя на приближающегося к нему седовласого военного в потрепанном камуфляже. «Доброго дня!» – произнес мужчина, когда Алексей открыл окно со своей стороны. «Куда направляемся?» «В северную часть. Куда же еще?» хм, «Но дневная колонна покинула южную часть примерно час назад». «Да? А когда будет вечерняя?» «Боюсь, что вечерней не будет», – развел руками военный, сплевывая себе под ноги. почему?» Слишком опасно стало за стеной. Вы, может, слышали, что на той неделе на вечернюю колонну напали. Из двух десятков человек смогло уйти только восемь. По распоряжению мэра южной части города было решено, что колонна будет уходить только два раза в день. Утром и днем. — Ну, что же мне делать? — воскликнул Алексей, хватаясь за голову. — У меня в северной части свидание с девушкой. — Перенесите его на завтрашний день, — предложил мужчина. — Легко сказать. — Нет, это неприемлемо. Может, Вероника моя судьба? — Но тогда ничем помочь не могу. Вашей Вероник придется подождать. Тут у Гаше надежда снова вспыхнула в груди Алексея. Его глаза сверкнули, и он самому себе кивнул. И он самому себе кивнул, глядя на громадные, все в ржавчине ворота. Прямо на его пути... лежа на теплом асфальте разлеглась какая то шавка греясь на дневном солнышке оно то и дело клацало зубами отгоняя надоедливых мух что кружили вокруг нее если я поеду самостоятельно без колонны спросил алексей ваш право тут же ответил мужчина Только перед тем, как вы покинете южную часть, вы должны будете подписать документ, где будет указано, что вы по собственной воле отказались от охраны. Если что-то с вами произойдет, то вина полностью лежит на вас. На лице военного читалось равнодушие. Да-да, я согласен, мгновенно согласился молодой человек. Все равно сейчас день, а до наступления сумерек у меня будет достаточно времени. Верно. Тогда пройдемте в помещении, где вы поставите свою подпись. Но все-таки напоминаю вам. По возвращению придется выдержать карантин. Вас обследуют, а уже после. Когда с бумажными формальностями было покончено, Алексей, погрузившись в автомобиль, стал наблюдать, как медленно уходят в стороны огромные ворота, открывая пейзаж за стеной. Ему нечасто доводилось видеть, что было впереди Так как в северной части города Алексей бывал довольно редко Люди старались не покидать без необходимости ту часть, в которой они жили из-за опасности Существовавшей для их жизни Но если эта самая необходимость вдруг появлялась То на такой случай и были специальные колонны Где человек находился на всем протяжении пути до северного города Но и они были неэффективны По крайней мере, если судить по словам военного. Раньше имелось метро, но то обвалилось лет десять назад, а туннели затопило. Все чаще и чаще люди по дороге подвергались нападению. Это, собственно, определяли два фактора. Первый, если колонна каким-либо образом задерживалась или ломалась. Второй же, когда наступал вечер. Но такое очень редко случалось, чтобы военные оставались за стеной до самых сумерек. Разве только в первые годы, когда еще пытались проводить так называемые зачистки. Хотя за последнее время многое изменилось, но последний, второй фактор, остался неизменен. С наступлением темноты для человека наступала гибель. Наконец ворота с огромным противным скрежетом разошлись в стороны, и Алексей вдавил педаль в пол. Краем глаза заметил военного Который на прощание махнул ему рукой А после автомобиль покинул территорию южной части города Контраст был очевиден За стеной глазами молодого человека открылось запустение Дома, в которых раньше жили люди, теперь пустовали В некоторых зданиях крыши провалились внутрь Дорога относительно находилась в приличном состоянии Хотя ее никто не ремонтировал очень давно Военные позаботились расчистить путь к северной части, но не больше. Алексею с трудом верилось, что в этом городе раньше вообще жил кто-то. Это походило на те картинки, что ему довелось видеть в интернете, когда исследователи уходили далеко за пределы города, к другим прежним обиталищам человека, на опустевшие земли. Людские поселения казались призрачными, и в них было нечто мрачное, как и здесь. В самом начале тогдашний мэр еще единого города планировал вернуть территорию, но планы остались только в его словах и на бумаге. Военные не смогли справиться с поставленной задачей. Тогда они просто отгородились высокой стеной, отрезав людей от мертвого пустого города. Но это не мешало людям передвигаться из южной части в северную, находясь под защитой колонн. Стена исчезла из виду, растворившись в легкой дымке. Что висело над крышами, повисло на пустых улицах. Алексей гнал свой автомобиль, крепко вцепившись в руль. Часы на приборной панели показывали два часа дня, а это означало, что до заката оставалось еще по крайней мере три часа. Ему вполне хватит, чтобы полностью пересечь старый город и достигнуть блокпоста у северных ворот. Машина продолжала мчаться по пустым улицам, разнося гул двигателя на несколько кварталов. Алексей краем глаза поглядывал на пейзаж, что пролетал за окном. Тянулись частные дома, которые вскоре перешли в разрушенные временем многоэтажки, сменившиеся бывшим торговым центром, офисами и разными учебными учреждениями. Он отметил одну деталь – нигде не было видно птиц. В южной части ласточки, голуби и воробьи были абсолютно везде, а здесь ни одной. За очередным поворотом взгляду Алексея открылся большой стадион, подобно римской арене, возвышавшийся среди других строений. На стоянке, располагавшейся на некотором расстоянии, были припаркованы автомобили, которые больше никуда и никогда не поедут. В некоторых стекла продолжали оставаться целыми, а вот корпуса проржавели и покрылись травой. Алексей удивился, когда на его пути вырос гнилой грузовик, что перекрывал собой всю дорогу. Вокруг него лежало несколько защитных корпусов от разбитых роботов. Они остались еще с тех самых времен, когда шла война за выживание. разве военные не чистят путь?» Подумал он с удивлением. «Хотя, возможно, это не их вина». Специальная бригада солдат могла расчистить полностью дорогу, но всего лишь за одну ночь баррикады и другие препятствия появлялись заново. Остановив автомобиль, Алексей взялся за карту, что лежало на соседнем сиденье. Проследив взглядом свой маршрут, он с раздражением понял, что свернул не туда, ошибся на одной улице». Не надо было там сворачивать, а просто нужно ехать дальше, пока бы не достиг перекрестка. Теперь ему придется разворачиваться и, теряя драгоценное время, возвращаться обратно. Путь назад займет еще минут 30, как минимум. Чертыхая себе под нос, Алексей развернул автомобиль и, желая быстрее достигнуть нужной дороги, вдавил педаль газа. Но много ему проехать было не суждено. Уже через десяток метров машину резко повело в сторону, и молодому человеку ничего не оставалось, как остановиться прямо посередине дорожной полосы. Только этого мне еще не хватало. Выбравшись из салона, Алексей обошел автомобиль и заметил пробитое колесо. Еще раз ругнувшись, но на этот раз более грязными словами, открыл багажник и стал доставать запаску. Время шло довольно медленно, но когда молодой парень взглянул на часы, то ужаснулся. Он даже и не заметил, как пролетели эти два часа. Нет, смена колеса работенка явно не для него. Обычно он обращался в специальную службу, которая приезжала на место поломки и с легкостью меняла покрышку. А самому же Алексею это явно не давалось. Но в мертвом городе никаких служб не было. а значит, приходилось рассчитывать на свои собственные силы. Наконец ему удалось снять пробитое колесо, и уже взявшись за запаску, он вдруг ощутил затылком чей-то внимательный взгляд, по спине прошла волна холода, а ноги мгновенно стали ватными. Превратившись в статую, Алексей даже перестал дышать, но потом успокоил себя, сказав себе, что все еще на небе есть солнце. До наступления сумерек оставался как минимум час, или слегка меньше. Но все же у него был в запасе этот проклятый час, а значит, ему ничего не грозит. Поэтому он медленно повернулся и осмотрелся. Конечно, никого не увидел. Но, несмотря на это, продолжал чувствовать на себе взгляд невидимого. «Спокойно». говорил он сам себе, пытаясь утихомирить бешено бьющееся сердце. «Здесь никого нет, ну, кроме меня. До темноты еще далеко, почти целый час, и этот час я нахожусь в полной безопасности». Чтобы не казаться в собственных глазах трусом, Алексей поднялся и медленно направился к ближайшему дому, который находился в относительно хорошем состоянии. Это было двухэтажное строение частного типа. Возможно, когда-то внутри жила семья. Очень счастливая семья. И только, возможно, им удалось спастись, перебравшись на новое место жительства. А сейчас, оказавшись в темном коридоре, Алексей замер, пытаясь что-нибудь разглядеть во мраке. Э -э, «Есть э -э, здесь кто-нибудь?» Спросил он, не ожидая, конечно, ответа. Но когда тот все же раздался, молодой человек опешил, а сердце переместилось в область желудка. Um> «Есть. Матерь Божья! Что это?» Женский голосок раздался и моментально утих, исчезая во множестве комнат, растворяясь, как снег на дневном солнце. «Кто здесь?» – спросил Алексей, ощущая, как дрожит его голос. «Я?» – было ему ответом. «Э, «Кто я?» Алексей обернулся на легкий шелест и увидел, как по лестнице, что вела на второй этаж, спускается неясная фигура. По мере приближения он смог разглядеть бледное лицо и огромные глаза, которые, казалось, горели неким светом в полумраке. Длинные темные волосы ручьями падали на хрупкие плечи, а также молодой человек заметил платье. старинного покроя. Казалось, что девушка, появившаяся перед ним, пришла прямиком из XIX века. «Я уже давно за тобой наблюдаю», проговорила она, останавливаясь на нужной ступени, изящно положив руку, обтянутую перчаткой, на деревянные перила. «Что ты тут делаешь?» потребовал ответ Алексей, не найдя ничего лучше, что можно еще спросить в такой ситуации. Если ты имеешь в виду этот дом, то просто наблюдала за тобой, а если вообще-то живу. Живешь в городе? Да. Но живут в городе лишь кровопийцы. Правда, поинтересовалась она, а потом равнодушно пожала плечами. Значит, так и есть. Так ты и уприца? Ну, получается так. Но ты не похожа на них. Да. «А как они выглядят?» «Ну, не знаю», – задумался Алексей. «Ну, явно не так, как ты». Он вспомнил различные снимки и видео, что видел в сети. Кровопийцы явно смотрелись более жуткими, неприглядными. От их одного вида бросала в дрежь. «Это можно воспринимать как комплимент?» На губах появилась легкая улыбка. А, «Ну, наверное, почему на тебе...» надето это платье тебе не нравится почему же тебе очень даже идет спасибо я его нашла в старом театре в детстве мы с мамой ходили туда довольно часто я смотрела на актеров на которых была старинная одежда и мне всегда хотелось примерить их костюмы мне представлялось будто я живу в том времени девушка слегка повела подбородком в детстве Интересно, а сколько же ей лет? Ведь этот город стал мертвым еще до моего рождения. А где твоя мама? Ее убили охотники, ответила девушка. Днем, когда она спала. Они, дико хохоча, вытащили ее на солнце, где она и сгорела. Мне повезло, я смогла уйти по подземному тоннелю и спастись. На секунду повисла пауза, после чего мужчина неловко произнес... О, — Мне очень жаль, — с искренностью в голосе проговорил Алексей. — Мне тоже. — Да, потерять родителей — это самое страшное, что может произойти для ребенка, и пускай даже мать являлась... — Хм, мы называем себя другими. Э, — Другими? — Да. Кровососы, стриг и упри — это не совсем то. Люди немного ошибаются. «В чем именно?» «Понимаешь, мы не пьем кровь». «Как это так?» Удивился Алексей. «Но все знают, что...» Он умолк, хлопая глазами. Еще со школы говорили, что самый опасный враг – это кровопийцы. Когда-то произошла война за выживание, и большая часть планеты опустела... а человечество заперло себя в городах за высокими стенами. Иногда случались вылазки для уничтожения, но с каждым годом их становилось все меньше. Пока те почти не прекратились, и лишь отряды добровольцев все еще рыскали по мертвым поселениям в поисках цели. Когда много десятилетий назад на планету пришел этот вирус, то нас принялись истреблять. Им была нужна наша кровь? Она могла продлять жизнь обычным людям, делая их почти неуязвимыми к болезням. Правительство создало целые армии суперсолдат, нападая на соседние государства. И чем больше становилось, как вы говорите, кровопиц, тем более сложная ситуация нарастала в мире. «Э, «Не понимаю, честно сказать», – признался Алексей. «Возможно, вы позабыли об этом, а может быть, ваше правительство скрывает информацию?» Одним словом, все пошло не совсем так. Девушка смахнула с лба длинную прядь волос. Велись большие войны, а для лечения раненых солдат требовалась кровь. Кровь обычных людей, которую им и вливали, отбирая у обычных граждан. Даже был принят на тот момент какой-то закон военного времени, а еще кровь требовалась для того, чтобы... Она указала подбородком в сторону выхода. Чтобы носители вируса не сгорали на солнце С этого все и пошло Случилось расслоение общества Которое разделилось на два враждующих лагеря Одни хотели стать бессмертными А другие жить под лучами солнца Так и началось взаимное истребление Со временем я думаю, что обычное население позабыло о первопричине Но только не те, кто стоял у власти с обеих сторон Я об этом знаю так как все это происходило на моих глазах. Мне на тот момент было уже восемь. Алексей не мог поверить в только что услышанное. С малых лет их учили, что упыри жаждут крови из-за голода, так как, по сути, являются животными. Животными в самом худшем смысле этого слова. Но по рассказу этой девушки все происходило совсем иначе. Да и не выглядела она жуткой, как обычно показывают кровопийц по телевизору. «Извини». «Я не знал...» Наконец выдавил он из себя эти слова. «Ничего, и правда ты не знал этого. Нас выставляют монстрами. Впрочем, как и наше молодое поколение, считает людей чудовищами. Все смешалось, ложь скрыла истину, а истина исчезла среди потока пропаганды». Алексей неловко переступил с ноги на ногу, задумавшись на миг о той жизни, которую они вели в городах. Вранье, еще раз вранье, окружало их со всех сторон, не давая просвета для правды. Ну, что я могу поделать? Я обычный человек. Затем он все же решил сменить тему, поинтересовавшись. А ты здесь одна? Молодой человек медленно обвел взглядом помещение. Да, ты можешь не опасаться других. Как твое имя? Аня. А я... Алексей...» Оба замолчали, рассматривая друг друга. Алексей не мог поверить, что общается с той, кто вызывал ужас во многих сердцах. Любой другой на его месте уже давно бы бросился прочь, пытаясь оказаться на спасительном солнечном свете. А он даже не пошевелился, чтобы сделать этого. Я просто, наверное, сошел с ума. «Ты ехал в северную часть города?» Наконец поинтересовалась Аня. — Да. — Там твой дом? — Нет, — покачал головой он и почему-то стал объяснять причину своей поездки. — Дело в том, что я познакомился с девушкой. Мы назначили свидание возле кинотеатра в восемь вечера. Именно эта причина заставила меня покинуть южную часть и отправиться в другую. А я никогда не была на свиданиях. Как-то с легкой грустью проговорила девушка. Взгляд больших глаз заскользил по полу, по стенам. «Э, правда? Удивился Алексей. Ага. Не шидшь? Нет. Я думаю, что у тебя все впереди. Действительно? Да. Вряд ли. Э, почему? Потому что я такая. Она тяжко вздохнула. «Разве у вас...» «Нет, все совсем не так». Алексей почувствовал жалость к этому несчастному созданию, которое по неведомой воле оказалось на другой стороне от человечества. Она была лишена абсолютно всех благ, которыми наслаждались люди, проживая в удобных городах, где почти все было. Они считали живущих за стеной своими смертельными врагами паразитами, которые охотятся на них под покровом ночи, чтобы выпить крови. И никто даже не задумывался, как этим существам живется в мертвом городе, в котором не осталось ничего, кроме тлена. Агрессия застилала глаза с двух сторон, и те и другие старались убить друг друга, полностью изничтожить. «А, — Хочешь, а, я подарю тебе цветы? — вдруг предложил Алексей. — Цветы? — Спросила Аня, как будто пробует слово на вкус. Мне еще никто не дарил цветов. Она часто заморгала пушистыми ресницами, а на бледном лице проявились какие-то эмоции. А подожди здесь, только никуда не уходи. Алексей развернулся и побежал со всех ног к автомобилю. В салоне на заднем сиденье схватил букет, купленных ранее роз и спешно направился обратно. Часто дыша, он протянул дрожащей от волнения рукой цветы. Э — -э Это тебе. — Спасибо, — поблагодарила девушка. — Они прекрасны. Алексей почувствовал, как его лицо вспыхнуло, но, к счастью, в коридоре стоял полумрак, в котором, как он надеялся, это не слишком станет заметно. Хотя говорили, что кровососы отлично могли видеть даже ночью. — Не кровососы, а другие, — поправил он себя мысленно. Я их буду хранить всегда, даже когда они засохнут. «Э, хочешь, э, э, я приглашу на свидание тебя, предложил Алексей с бешено бьющимся сердцем. Ему и самому не было ясно, что он сейчас делает. Слова просто рвались из него, как и поступки. Меня? удивилась девушка. Да, именно тебя? Не знаю. Наверное, да. «Тогда представь, что мы находимся в огромном, сверкающем дворце». «Во дворце?» – усмехнулась Аня. «Да, в дворце», – настойчиво повторил молодой человек. «Посмотри на многочисленные фонтаны, что окружают нас. Ты слышишь эту прекрасную музыку, что льется буквально отовсюду?» «Да». Я ее слышу А танцующих? Сколько их собралось сегодня в этом зале? Да Алексей приблизился к девушке И взял ее осторожно Помог сойти с последней ступеньки Положив ладонь ей на талию Они оба закружились в некоем танце под музыку Слышимую только им двоим Они больше не находились в старом доме А оба перенеслись в шикарный дворец Где отовсюду звучали тихие разговоры, смех Множество глаз устремились на них, с завистью наблюдая за плавным скольжением по гладкому полу «Э -э, «Попробуй это шампанское», — предложил Алексей, протягивая руку с бокалом «Хм, «Оно прекрасно», — отвечала девушка, делая маленький глоток, скромно потупив взгляд И снова оба закружились в танцы, крепко прижимаясь телами Алексей чувствовал ее дыхание у себя на шее Затем, опустив голову, их взгляды соприкоснулись, как губы. Сладкий поцелуй вскружил обоим головы, похлеще любого шампанского. Дело их пьяными только от нахождения рядом друг с другом. «Я попала в сказку», – прошептала Аня, еще плотнее прижимаясь к своему партнеру. «Мы оба очутились в сказке», – ответил молодой человек. Но, как и в любой волшебной истории, всему наступает конец. Конец наступил и здесь. Из иллюзорного мира обоих вырвал топот сапог и громкие ругательства. Мгновенно Алексей перенесся из сияющего дворца обратно в мрачный дом с обшарпанными стенами и гниющими от времени полами, по которым шныряли различные насекомые. Обернувшись на шум, он заметил три человеческих фигуры, которые вошли внутрь. Каждый из них держал в руках оружие, и на всех был надет грязный камуфляж. Молодой человек сразу понял, кто это пожаловал. Охотники, которые занимались убийством других. Он было попытался спрятать Аню за себя. Девушка смотрела широко раскрытыми глазами на троицу пришельцев, прижимая к груди подаренные цветы. Тогда что у нас здесь?» – проговорил один хриплым от простуды голосом. «Упыриться!» – ответил другой. «А ну-ка, Серега, угости ее пулей!» «Э, «Нет!» – попытался сказать Алексей, но в этот момент громыхнуло оружие, обдавая все вонью пороха. Покинув ствол, пуля, пролетев короткое расстояние за долю секунды, вошла в тело Ани, вонзаясь в плоть. Девушка отбросила от Алексея на грязный пол. Шуршание платья, тихий вздох, и на груди расцвел красный цветок. В том месте, где заряд проник внутрь, плоть стала дымиться, расползаясь черной раковой опухолью. «Добей эту падаль!» – скомандовал один. Прогорхотал очередной выстрел, но на этот раз разрывным. И красивое лицо превратилось в кровавое месиво из кусков плоти и костей. Клочья волос прилипли к стенам, перилам и даже потолку. От прежней Ани больше ничего не осталось. Все исчезло в кровавом кошмаре. «Парень, с тобой все в порядке?» Спросил тот, у кого был простуженный голос. «Тебе повезло, что мы оказались поблизости, заметив твой автомобиль». Тот громко высморкался, вытирая пальцы о грязный камуфляж. Алексей не мог. Ничего вымолвить Глядя на ту С которой побывал в сказке И ту, которая теперь Лежала мертвая, обезображенная Ты вообще Что здесь сделал? «Я, я ехал На свидание Обронил молодой человек Потухшим голосом Свидание? Хохотнул мужик Ну ты даешь Он весело шлепнул себя по бёдрам. «Семёныч, ты глянь! Упырь с цветами! Вот там море!» <свят> Бородатый харкнул на трупане. «Да видел уже! Ладно, хрен с ней! Берем парня и уезжаем! До заката осталось не так уж и много времени! Нам нужно еще успеть добраться до города!» и... «Я не могу!» Промямлил Алексей, чувствуя внутри полнейшее опустошение Парень, да у тебя проблем, как я посмотрю Похоже, она его успела все-таки окрутить своими чарами Сделал вывод самый старший Затем, тяжело вздохнув, он с размаху ударил Алексея прикладом по голове Отправляя того в беспамятство Алексей последующей неделе не уходил из своей комнаты, сидя на кровати и уставившись в одну точку. Раз за разом в его голове вспыхивали воспоминания прошлого, как он кружил в танце, крепко прижимая Аню. Только сейчас до него дошло, что он на самом деле потерял. На том месте образовалась пустота, бездна, черная дыра, которая медленно пожирала все чувства, что ему доводилось испытывать раньше. Хотя Алексей умом и понимал, что из этого ничего бы не получилось, но сердце говорило совсем об обратном. Оно продолжало истекать кровью по той, кого уже нет в этом мире и кого уже никогда не будет. Может, прав был тот бородатый. Она меня окутала своими чарами. Тем не менее, сопротивляться совсем не хотелось. Скорее уж, наоборот, отдаться на волю чувств и плыть по течению бесконечной реки. И от чего то Алексей знал, что Аня говорила тогда истинную правду. Он жил во лжи, окруженный ею со всех сторон, погрязший с головой, как и все остальные. Вот только теперь его глаза широко раскрыты. И он видел истину. Молодой человек, подобно древнему старику, с кряхтением поднялся с кровати. И, подойдя к окну, открыл створки, вдыхая вечерний воздух. Его взгляд скользнул по крышам домов и отправился дальше, пока не нашел высокую стену. За ним мертвый город. Нет, тот город никогда не был мертвым, потому что в нем тоже жили чувства. Люди ошивались, считая других врагами. С ними можно было договориться. Как это получилось у самого Алексея, но понятное дело, что никто на это не пойдет. Никому не нужен компромисс. Злоба и ненависть мешала обеим сторонам, а еще... свои собственные интересы, которые преследовали люди и нелюди. В тот, теперь далекий миг, жизнь расцвела для Алексея, но со смертью что-то внутри надломилось, превратившись в черно-белую картинку. Молодой человек высоко запрокинул голову, вставая ногами на подоконник и взглянул на нежное голубое небо, которое стало медленно покрываться ржавчиной закатного солнца. Орели птицы, равнодушно взирая на человеческие страдания со своей высоты Они жили своей, другой жизнью, как и те за стеной Алексей хотел отойти от окна и снова погрузиться в тяжкие воспоминания Как вдруг до его слуха донеслась музыка Вначале она звучала еле слышно, но с каждым ударом сердца Становилось все громче и громче, пока не заполнила собою не только голову, но и весь мир Именно под нее мы и танцевали. Ошеломленно подумал молодой человек. Он каким-то новым взглядом осмотрелся и понял, что снова находится в том самом дворце со сверкающими фонтанами множеством веселящихся людей, которые шутили друг с другом, наслаждаясь приятным отдыхом. Лилось рекой шампанское, музыканты играли, глядя на танцующих, с довольными улыбками Дамы со своими кавалерами кружились в вихре танца, заливисто смеясь Алексей с бешено бьющимся сердцем стал шарить взглядом по набитому людьми залу и, наконец, нашел ее Она стояла в стороне, глядя на него, ожидая его И Алексей Радостный с горящими глазами поднялся по ступеням и шагнул вперед. Прямо к ней. Новостной сайт Южного города. Трагедия произошла в спальном районе города. Тело неизвестного было обнаружено около дома по улице Немировича Данченко. Мужчина упал с пятого этажа на крышу автомобиля, припаркованного под окнами. Как сообщили в управлении МВД Южного города, по предварительной версии мужчина покончил жить самоубийством. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в ведомстве. И как нам стало известно из достоверных источников, мужчина несколько недель назад побывал за стенами города, где подвергся нападению кровопийцы. По словам охотников, что отыскали его в заброшенном доме. Скорее всего, погибший был заражен. Существует прежнему огромный риск заражения вирусом вампиризма. Уважаемые жители и гости, обращаем ваше внимание на опасность посещения старого города, враждебных территорий без военной защиты. Заражение вирусом вампиризма это очень серьезная проблема, которая может коснуться каждого. В настоящее время в мире существует только один способ защиты от вируса. Это уничтожение носителя. Вирус Вампиризма обнаружен более ста лет назад Он передается человеку от укуса вампира Укус упыря станет для вас смертельным Помните об этом Конец рассказа